Глава 32 С первого же залпа гравитационный двигатель танка вышел из строя. С первого же залпа пара десятков бойцов тут же слегла рядом без возможности подняться. С первого же залпа вокруг меня начался такой ад, что самому было страшно. Но после первого залпа танк был все еще боеспособен. Но результат мне уже нравился. Эффектный, кровавый и, что самое главное, эффективный. Орудие оказалось однозарядным. Боеприпасы имели фугасный или кумулятивный принцип действия. Черт пойми современные боеприпасы, если не учитывать, что они сделаны лет сто назад и штампуют их, как я понял, под землей по старым схемам. Люди внутри танка остались целы, командир точно. В таких типах танков всего два члена экипажа — пилот и командир. Пилот гарантированно мертв, но судя по движению башни в мою сторону, командир точно жив. Когда пушка танка сделала первый выстрел, бронебойный, я успел заметить сам снаряд. Тот пролетел чуть выше моей установки. Это был просто невероятно экстремальный момент. Я уже подумал, что мне придется снова всего себя собирать по городу, Но нет. Повезло. Я снова жму на кнопку выстрела. Система орет, что происходит перезарядка. Ствол танка противника уже смотрит четко в тебя, и тут промах. Истеричная «Ха!» вырвалась само по себе. Но все равно. «Какого хрена перезарядка?» — крикнул я глухой автоматике. «Из всех пушек только в одной был снаряд?» Но перезарядка оказалась достаточно быстрой. Следующее мгновение для танка стало последним. Я нацелился четко в башню, прищурился, улыбнулся и тихо прошептал «Удачи в аду!». Медленно опустил палец на кнопку. Сейчас мне было невероятно приятно нажимать на нее. Время вокруг меня словно замедлилось. «Я видел, как десятки снарядов словно нескончаемой очередью летят точно в башню танка. Как они врезаются в нее, отрывая целые куски брони. Как из всех щелей начинает идти пламя. Как, наконец, башня тяжелой техники срывается с положенного ей места и улетает в свободный полет». Все же, оказывается, при первом нажатии мною были израсходованы просто остатки боеприпасов. Точнее, остаток в виде одного боеприпаса. Это открывает мне весьма широкие перспективы в борьбе против вообще всех сил противника. Если уж танк не выдержал, значит не выдержит все, что они на нас направляют. Покрутив головой в разные стороны, я быстро оценил ситуацию. Над нами снова начали летать истребители, которые точечно вырезали отдельные группы обороняющихся. Это меня несколько взбесило, ибо они атаковали их в спину там, где мои союзники оказывались прикрыты слабее всего. Почувствовали свою безнаказанность после того, как часть системы вышла из боя? Тогда и вам по заднице прилетит сюрприз. Войдя в кураж, азартно сказал я. Для меня вся эта битва начала превращаться в какую-то виртуальную игру от первого лица. Противники умирали быстро, я был практически бессмертен, да даже техника взрывалась с моей легкой подачи. При всем этом, еще большим стимулом для этого ощущения была моя система, которая имела некоторое подобие характеристик. Но это лишь ощущение. Это не игра. Это чёртова жестокая реальность, чёртова антиутопия, которая которая действительно есть в нашем мире. В памяти снова начало что-то всплывать. На других континентах было подобие цифрового блаженства. Реальность смешалась с виртуальным миром, подобие утопии. Но нет, я в это не верил. И пока не время для этих воспоминаний. Реальность сейчас важнее». Первая воздушная цель пролетела у меня над головой. Я тут же по ней сделал залп из всех двадцати орудий противовоздушной установки. Попал, если честно, не очень точно, что меня самого удивило, но даже такого попадания вскользь оказалось достаточно, чтобы самолет лишился крыла и врезался в основание и так еле стоящего здания». Все боеприпасы летательного аппарата при приземлении тут же сдетонировали, вызвав мощный взрыв. Если сказать, что бетонное строение осталось невредимым, то это будет чистым враньем. Оно лишилось почти всего основания и начало падать, причем падать так четко и ровно, что мастера-взрыватели позавидовали бы такой виртуозности летчика. Хотя он тут по сути ни при чем. Второй самолет был подбит на подлете к обломкам какого-то гипермаркета, если судить по остаткам от здания, пытаясь вычислить там действующую противопехотную группу. Какие-то гении тактики умудрились там оборудовать аж десяток пулеметных гнезд, перекрыв вообще все подходы к воронке от попадания ракеты. Сколько точно те бойцы перебили пехоты противника, сложно сказать, ибо трупов вокруг ямы было неимоверно много. Третий самолет летел со стороны далекой горы, которая была весьма удобной точкой для ориентирования. Сбить его оказалось проще простого даже с учетом того, что это был довольно тяжелый бомбардировщик. Чип тут же проанализировал это и выдал справку, сразу же скорректировав тактику против данного противника. Как оказалось, когда бомбардировщики далеко от предполагаемого противника, они не используют свои мощные щиты. Они летят, экономя заряд на своих батареях, чтобы во время боя было больше возможностей остаться в воздухе и поразить как можно больше целей. Это и сгубило тот самый третий самолет, который, рухнув, вызвал настолько мощный взрыв, что поднялось облако песка в виде небольшого гриба. Это был не ядерный взрыв, что, несомненно, радовало, но при этом заставляло призадуматься... Просто так бы противник не летел со стороны горы с таким мощным вооружением. Стоит сделать заметку, что именно там находится какая-то военная база правительства, которую точно необходимо уничтожить. Вот только как местные разведчики про нее ничего не узнали. Или там какая-то замаскированная база переброски. Первые самолеты все же не с той стороны летели, но все равно заметка. Заметка создана. Происходит дальнее сканирование местности. Сканирование завершено. Обнаружены углубленные сооружения. Проект сооружений типа Альфа-12. Военная база для перелета и дооснащения дальней авиации. Метка выставлена. Для уничтожения рекомендуется собрать не менее 20 человек в отряд, а также около 10 тонн взрывчатки. От этой информации я ж присвистнул. Интересно, какими еще способностями обладает мой чип, если он на таком расстоянии, если верить карте, смог обнаружить сооружение внутри горы? И почему чип ранее не сканировал все то, что вокруг меня? И как нам вообще десять тонн в десятером перетащить? «Чип!» — с возмущением прозвучало мое обращение. При этом я начал целиком и полностью игнорировать бушующий вокруг меня бой — из-за такой своевременной перезарядки. Справка по дальнему сканированию. Дальнее сканирование. Улучшенная версия сканирования местности. Максимальная дальность применения – 100 км. Период использования дальнего сканирования не чаще одного раза в 15 полных суток. Новость одновременно приятная и несколько печальная. Способность, если это можно так обозвать, хорошая перспективная, вот только очень редко ее можно использовать. Но и пусть, главное, что такая способность есть, а это уже, несомненно, огромный плюс». «Черт!» — аж инстинктивно пригнулся я, когда по корпусу установки зазвенели пули противника. «Человеческое все же во мне не совсем умерло, все же есть рефлексы, которые могут спасти мне жизнь, если такое будет необходимо». Вот только в определенных обстоятельствах рефлексы могут мешать. Но не сейчас. Они спасли мне какое-то количество подконтрольного вещества, да и противник себя выдал. Первее и куда ближе относительно моей прошлой цели начало развеиваться поле сокрытое, внутри которого находилось целое отделение. Десять бойцов противника. С ними разобраться особых проблем не было. «Вот только сколько их тут таких, если эти выдали себя только на расстоянии примерно метров пятьдесят от меня?» А чип их в суматохе боя и не заметил. Внезапно на дальнем рубеже за одним из песочных барханов прогремел выстрел. Направление я определил достаточно быстро. Легкая взрывная волна весьма отчетливо подвинула небольшой слой песка с верхушки того бархана. Вот только куда именно летели снаряды, я так и не понимал. До последнего момента, бросив взгляд на краешек воронки, я увидел, как люди начали разбегаться. Складывать 2,2 я всегда умел, так что понять было особо несложно. Накрыло то место просто ковровой волной. Каждый снаряд ложился четко туда, куда ему и надо было лечь. Просто поразительная точность. От еще десятка зданий не осталось практически следа, да и воронка превратилась просто в огромную пропасть. Повертев головой, я увидел мертвого бойца сопротивления. Обороны. Не знаю точно, как назвать местных защитников. Выскочив буквально на мгновение из противовоздушной установки, я снял с него шлем одной рукой. Второй приходилось продолжать держаться за корпус модернизированной мною установки, чтобы не спало действие моей способности. Быстро войдя обратно, я снова нацепил на себя шлем. Коли я сейчас не сражаюсь как отдельная боевая единица, а представлял из себя весьма значимую и мощную огневую позицию, то мне необходима была информация о ситуации вокруг меня. «Потери три человека! У нас раненые! Там погибли дети!» Сокрушительная волна различных криков, которые переходили в эмоциях от чистого гнева до истерики, тут же обрушилась на меня. Стоило мне включить приемник, встроенный в шлем. «Сотни гражданских погибло! Твари!» Последний крик из динамика, который я слышал отчетливее всего, сопровождался оглушительным стрекотом длинной очереди из автомата. Какофония в общем эфире, да и сама какофония говорила о том, что ситуация откровенно дерьмовая. Следовало что-то быстро предпринять, вот только я не находил способа исправить ситуацию. «Насколько бы сильным я не был...» «Изменить сейчас я ничего не смогу. Просто банально меня одного не хватит спасти и защитить всех. Наоборот, от меня сейчас пользы в разы больше тут, когда я отстреливаю так сильно мешающие всем нашим самолеты, если я имею право так их называть. Меня начало охватывать смятение. Я не знал, что делать». Я продолжал стрелять во все видимые мною цели, но мне хотелось спасти как можно больше жизней. Что? Что же? Как? начал я задавать себе тысячи вопросов, ответов на которые я так и не мог найти. Злость медленно начала накатывать на меня. Я злился на противника, который так подло начал эту битву. Я злился на союзников из-за того, что они часто просто так подставляются под выстрелы, позволяя себе умереть. Но в первую очередь я сильно злился на самого себя, так как сейчас считал себя абсолютно бесполезным. В одно мгновение передо мной... Как мне показалось, сразу появились сотни различных боевых единиц противника. Десятки самолетов, несколько танков, более сотни пехотинцев. И все, по моим ощущениям, приближалось ко мне. И тут ко мне пришло осознание, что все-таки зря я себя обвинял. Сейчас у меня наиболее выгодная позиция. Сейчас я способен совершить куда больше, чем до этого. Это была третья волна в этой битве. И она шла четко на меня, и, скорее всего, из-за меня была и первая. Вторая. Я был главной целью. Не зря же они начали осаду сейчас. Между мной и новой волной было еще значительное расстояние, но я знал, что смогу уничтожить их всех еще до того момента, как они смогут подойти вплотную. На меня нахлынули еще большие злость и ярость от осознания того, что если я не смогу остановить их, битва точно будет проиграна. Все мирные жители будут мертвы. Стоило только прицелиться, как я тут же нажал кнопку.